Двух всем памятных пушкинских героев зовут Евгениями – Онегина и того из медного всадника, чья фамилия не называется. Вообще говоря, повторы имен – не редкость у Пушкина. Практически любой из нас скажет, что мрачного и решительного кузнеца из Дубровского зовут Архип менее бросается в глаза имя Савельича в «Капитанской дочке», все время называемого в тексте по отчеству, а он, между тем, тоже Архип. Марии у Пушкина, героини Бахчисарайского фонтана, Полтавы, Метели, Дубровского – параши домика в Коломне и того же «Медного всадника», но за каждым из двух Евгениев стоит своя коллизия, и за вторым, пожалуй, более интересная. Обоих, если совсем коротко и пока не очень понятно, зовут Евгениями в первую очередь, потому что имя Евгений в переводе с греческого означает «благородный». Разумеется, у любых художественных решений редко бывает только одно объяснение. В выборе автором какого-нибудь имени, персонажа, словесного оборота, сюжетного хода, портретные черты и так далее – Обычно сходятся несколько разных мотиваций, возможно, в разной мере существенных. Но есть, кажется, все основания считать, что имя Евгений оба раза выбирается из-за своей этимологии. Причем, и это, во-вторых, имеется в виду оба раза не моральное благородство, не в том смысле, что его нет, просто не оно тут решает дело, а благородство генеалогическое. Евгений – человек хорошего рода, иначе говоря, знатный, родовитый, из родовой знати. Только смысл и исторический контекст этого указания в Евгении Онегине и в «Медном всаднике» совершенно различны. Евгений Онегин назван Евгением в первую очередь в продолжении линии использования этого имени, зародившейся у нас в XVIII веке. Это сатирическая маска молодого человека, знатного и свободного в средствах, которому заслуги его предков, принесшие им и ему статус и состояние, позволяют не заниматься ничем полезным, не служить, а только вести светский образ жизни и транжирить деньги. Евгений – герой просветительской сатиры на родовитую золотую молодежь. Таким он выведен во второй сатире Антиоха Кантемира «На зависть и гордость дворян зланравных написанной более чем за 80 лет до первой главы Онегина. Собеседник в диалоге Филарет, чье имя означает «любящий добродетель», порицает образ жизни Евгения. Тот спит допоздна и, проснувшись долго нежится в постели, пьет поутру модные и дорогие напитки, пойло, что шлет Индия или везут с Китая. Современный читатель угадывает чай, но чай это только из Китая, а из Индии кофе, потому что имеется в виду Вест Индия, нынешняя Латинская Америка, а англичане еще не заложили в настоящей Индии плантации чая. Евгений часами одевается и убирается перед зеркалом, он искушен во всех фасонах, тканях, модных оттенках, он обжорлив и падок до светского веселья. Вообще это такая сгущенно-негативная фигура. а Онегин, разумеется, не таков. Начиная со второй главы, он и вовсе не такой. Но ведь вначале писалась глава первая, и в ней, конечно, есть элемент лирической сатиры. Его чутко восприняли читатели из числа будущих декабристов и, кажется, даже сожалели, что сатира такая мягкая, дружеская. Описание образа жизни и характера Евгения в первой главе построено на балансе отчуждения и солидарности, насмешки и сочувствия евгений принадлежит к тому кругу и используя современное словцо к той субкультуре дендизма, что и сам автор отношение пушкина к молодым франтам – иное чем у кантимира и кстати говоря чем у декабристов основные упреки филарета Евгению строились вокруг нежелания и неспособности служить в войске на флоте в суде и так далее заметим филарет это такой обличитель почти что идейный предок чацского но к началу двадцать х годов следующего века фраза а главная поди ка как мы помним, стала фразой уже не чатского а наоборот Фамусова. Конечно, Фамусов не исчадие ада, и на эту фразу Чацкий отвечает не голым отрицанием, однако все-таки сам не служит. А Нигин же и тем более не чатский Его полупросвещенная праздность – форма независимости, форма уклонения от официального и государственного. Для Пушкина это, по-видимому, ну не то чтобы хорошо, своих друзей, офицеров и статских служащих он отнюдь не призывает уйти со службы в светскую жизнь, но ну и не то чтобы плохо. Однако в образе Онегина, и это ощущается в его имени, осталось сатирическое наследие предшествующего века, и описание его дня в первой главе в чем-то перекликается с описанием у Кантемира. Спокойно спит в тени блаженной, забав и роскоши дитя, проснется за полдень, он три часа, по крайней мере, перед зеркалами проводил, и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, из страсбурга пирог нетленный и так далее. Другое дело, что сразу перед Онегином Пушкин написал три южных романтических поэмы, и герои двух из них, Пленник и Олега, были подступами к изображению не относительно вневременной, вечной маски Щеголя, а именно современного, разочарованного и пресыщенного молодого человека романтической эпохи. И Онегин не только Франт, но и тот самый пресыщенный герой, перенесенный из романтически условного мира поэмы, в поэтический, но относительно реальный мир светского и усадебного романа в стихах. А такому герою положен иной сюжет, любовный, если не трагический, то драматический, что в сатире на праздного аристократа, конечно, не подразумевалось. По мере развития романа Онегин становится сложным, многомерным и отчасти даже противоречивым, но начинается он как скрещение лирической сатиры и истории разочарованного романтического героя, а имя его отсылает прежде всего к этой сатирической традиции. Проходит почти десять лет. Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний. Тихо кладу я перо, тихо лампад гашу. Что ж не вкушает душа ожидаемых ею восторгов? Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Или свой подвиг, свершив, я стою, как поденщик ненужный, плату приявший свою, чуждой работе другой? Это в связи с окончанием Онегина. Кто-то просит продолжения второго тома, благо концовку у романа, что называется, открыто, Но Пушкин отказывается возвращаться к Онегину. Однако блистательно найденные интонации, слог, манера рассказа, с которыми он настолько сроднился за прошедшие годы, еще долго не отпускают его. Среди этих неотъемлемых примет Онегина – его четырнадцатистрочная строфа с непременным законом рифмовки. Пушкин довел ее до такого совершенства и естественности, и, повторюсь, так явно привык что ему жаль ее оставлять. И вот однажды он решает той же строфой по праву собственника Начать новое большое стихотворение, так он сам когда-то представил публике Онегина при появлении в печати его начала. Героем становится некий Иван Езерский. Бегло представив его в первой строфе, начиная со второй, повествователь пересказывает его родословно. Даже неискушенный читатель чувствует, что это не просто так, тем более, что повествователь не скрывает своего полемического запала. «Ну, извините, статься может, читатель, я вам досадил?» Наш век вас верно просветил, вас спесь дворянская не гложет, и нужды нет вам никакой до да, вашей книги родовой. И дальше вы презираете отцами, их древней славою, правами, великодушно и умно вы отреклись от них давно. И еще, что геральдического льва демократическим копытом у нас легает и осел, дух века вот куда зашел. Что называется, о чем он это и зачем он это? Это часть фронтального спора и противостояния, которые начались, если не случайно, то по смешному и конкретному поводу. В 1830 году Пушкин и его друзья стали издавать литературную газету. В центре стоял барон Дельвик, а круг сотрудников и сочувствующих, включал Жуковского, баратынского князя Вяземского, целью было иметь свой печатный орган, не публиковаться в получуждых и чуждых по духу журналах, Думали противостоять коммерциализации и вульгаризации журнального отдела и литературы, на успеху широкой публики не рассчитывали и несколько полемичных заявили об этом с самого начала. Впрочем, литературная газета была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могшим по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов, как писал потом Пушкин. Достоинство, высшее качество, сдержанность и вкус против дешевых сенсаций и игры на низменных страстях толпы. Оппоненты поняли и приняли вызов. Николай Плевой и фаддей Булгарин, люди, вообще говоря, очень разные, редакторы популярных изданий сошлись в полемике против Пушкинского круга. Одним из их основных лозунгов, кличек, сейчас сказали бы мемов, стало выражение «литературная аристократия». Оно было двуслойным. В первую очередь высмеивалось нежелание Дельвига и его сотрудников обращаться к широким кругам читателей, как бы нежелание, а на самом деле неумение продавать в облике свои сочинения, и периодические издания, где они печатались. Это такая авторская высокомерие, ведь сами-то оппоненты были коммерчески успешными журналистами, а булгарин в прошлом году выпустил роман «Иван Выжигин», ставший настоящим бестселлером. Но, во-вторых, недвусмысленно читался намек и на почти всех авторов пушкинского круга, уроженцев титулованных или боярских, или просто хороших старых родов. Себя при этом оппоненты представляли разночинцами, голосом третьего сословия, в крайнем случае служилого неродовитого дворянства. Это уже имело широкий общественный и политический смысл. С одной стороны, аристократия и почти что дворянство как таковое провинились перед новым режимом участием в декабрьском выступлении, ведь все декабристы были чуть ли не сплошь потомки знатных и состоятельных дворянских семей. С другой стороны, даже и без этого факта социальная эволюция шла своим чередом, и выслужившийся, разбогатевший неродовитый чиновник помещик, занявшийся коммерцией или производством, чей вес в обществе основан уже на приобретенном богатстве, а не на происхождении и не на служении, на каком-нибудь аристократическом поприще. Собственно, коммерсант новой формации все больше становились тузами общества и опорой власти. В каком-то смысле устами своих полуидеологов они говорили режиму «Мы, всем обязанные власти, более надежная опора трона, чем надменная аристократия, выдвигайте и цените нас». Разумеется, Николай Павлович и его администрация не собирались полностью переориентироваться на эту среду, но балансировать между дворянством как таковым и этими новыми людьми было удобно и разумно. Эту логику, кстати, понимал и полностью или почти полностью принимал Гоголь, сам представитель мелкопоместного и провинциального дворянства. Тут особенно заметно его отличие от Пушкина. Но Пушкин видел здесь и еще один, вообще говоря, совершенно иной аспект. Его внимание привлекало соотношение не аристократии и чиновничества или буржуазии, а старой и новой аристократии. И на полемику об аристократии он смотрел именно с этой стороны. Сквозь многие пушкинские произведения 30-х годов сплошную нитью проходит настойчивая тема. Фактически, главное знать современной России – это богатейшие и нередко теперь уже титулованные потомки выскочек 18 века, так и не освоившие подлинного аристократизма с его воспитанием и просвещением, независимостью, ответственностью, чувством исторической преемственности. Дух выскочек передается детям и внукам, смешная надменность, чванство, бескусные выходки новоришей, самодовольство, интриги и подчас дух холопства – вот неприятные черты этой новой аристократии. Между тем старые, княжеские, боярские, просто древние семьи мельчают, разоряются, впадают в ничтожество. По мнению Пушкина, одна из главных причин этого – Отсутствие в России майората – наследственного права, при котором имение, не дробясь, достается главному наследнику, в обычной ситуации старшему сыну, что поддерживало бы старую знать и ее положение в обществе. С многими представителями такой новой знати Пушкин всерьез рассорился. Более того, существует мнение, что они сыграли важную роль в его предсмертной травле. Наверное, центральный пример этих мыслей, этого умонастроения в творчестве Пушкина – стихотворение «Моя родословная»,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 Мелкий мещанин. Мой предок рача мышцей бранной Святому Невскому служил. Его потомство гнев венчанный Иван IV пощадил. Водились пушкины с царями. Из них был славен не один. Смирив крамолу и коварство, и Ярость бранных непогод, Когда Романовых на царство Звал в грамоте своей народ, Мы коной руку приложили. Нас жаловал страдальца, сын. Это Михаил Романов. Бывало, нами дорожили. Бывало. Но...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 «Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил». Этой декларации недовольна, и посередине Пушкин вставляет несколько хлестких пощечин. «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дичками, в князья не прыгал из хохлов и не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин, так мне ли быть аристократом?» Я, слава богу, мещанин. Это более чем серьезно. Торговал блинами, понятно, Менщиков, ставший светлейшим князем, ваксил сапоги предок графов Кутайсовых, пел с дичками, тоже ставший графом Разумовский, в князья из хохлов это про безбородка, а беглый солдат про клинь Михеля. Тут, кстати, можно было бы возразить про стеклянный дом, в котором не кидаются камнями. Этим потомкам недавних выскочек Пушкин противопоставляет свой отцовский род. А что там с арапом Ганнибалом, одним из предков по материнской линии? Но для Пушкина, почитавшего Петра и не спорившего с самим принципом наград за личные заслуги, очевидно принципиально то, что ганнибал выдвинулся настоящей службой государственной, а несметного состояния не сколотил, и потомки его в состав высшей придворной знати не входят. Кстати говоря, Пушкин здесь фактически вступает в явную полемику с Кантемиром, чей плохой Евгений тоже гордился. знатные уж предки мои были в царство ольги из тех времен по сих пор в углу не сидели, Государство лучшими чинами владели, И жалуются на засилье во власти тех, Кто не все еще стер с грубых рук мозоли, Кто недавно продавал в рядах мешок соли, Кто глушил нас сальные крича «Ясно свечи!» горят, Кто с подовым горшком истер плечи. Подовые, как и пироги, это намек, конечно, на того же Меншикова, как все по-иному звучит через 80 лет, что для Кантемира благое вознаграждение личных заслуг, то для Пушкина попрание истории и торжество холопства в аристократии. Вернемся к поэме при Езерского. Его родословное описывается как явно параллельная Пушкинской. И, кстати, про упомянутую Кантемиром Ольгу. У Дульф, его начальник рода, вельми бегрозен воевода, гласит софийский хронограф. При Ольге сын его – Ворлав приял крещение в Цареграде с рукою греческой княжны. В века старинной нашей славы, как и в худые времена, Крамол и смуты в дни кровавы блестят езерских имена. Они и в войске, и в совете, на воеводстве, и в ответе Служили князям и царям. Из них езерский Ворлаам гордыней славился боярской. За спор то с тем он, то с другим, С большим бесчестьем бы Вадим бывал и за трапезы царской но снова шел под страшный гнев и умер, ситских пересев. Когда шатдумы величавой приял Романов свой венец, когда под мирную державой Русь отдохнула, наконец, а наши вороги смирились, тогда езерские явились в великой славе при дворе при императоре Петре. Но ведь подлинной темой служит упадок древних родов, дед его великий муж имел пятнадцать тысяч душ, из них отцу его досталось, Восьмая часть, и та сполна была сперва заложена, потом в ломбарде продавалась, а сам он жалованием жил и регистратором служил. А от Езерского прямой путь к медному всаднику, первая часть которого даже начинается почти теми же строчками, что не оконченный фрагмент о Езерском. Над омраченным Петроградом Евгению досталось и происхождение Езерского, только сказано об этом теперь бегло и глухо.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 И все-таки имя осталось знаком темы. Евгений – благородный, знатный, но судьба настоящей древней знатности в современной России вот такая. Пушкин, очевидно, говорит именно это. И та же тема в незаконченном, очень жаль, отрывке «Гости съезжались на дачу», связанном общими чертами замысла с египетскими ночами. «Вы ошибаетесь», – отвечал он, – «древнерусское дворянство вследствие причин вами упомянутых упало в неизвестность и составило род третьего сословия». Наша благородная чернь, которой я принадлежу, считает своими родоначальниками Люрика и Мономаха. Я скажу, например, продолжал русский с видом самодовольного небрежения, корень дворянства моего теряется в отдаленной древности имена предков моих на всех страницах истории нашей. Но если бы я подумал назвать себя аристократом, ну, вероятно, насмешил бы многих. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елисаветы. Денщики. Певчи, хохлы, вот их родоначальники. Говорю не в укор, достоинство всегда достоинство. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дичков спесь графа Момаранси, первого христианского барона. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди или балами двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Этот строй размышлений настолько пушкинский, что попадает даже в пародийную непристойную поэму «Лука», написанную, конечно, никаким не Барковым, а кем-то из младших современников Пушкина. Там такая же, только пародийная пародия, видимо, что называется дружеская, родословная героя, венчаемая формулой емкой и остроумной, но, к сожалению, непреодолимо сложной для публичного цитирования. И, конечно, именно все это имел в виду Лермонтов в своих несколько темных для некоторых читателей в строчках из смерти поэта а вы надменные потомки известной подлостью прославленных отцов пятой рабскую поправшие обломки игрою счастья униженных родов известной подлостью прославленные отцы это те самые дички певцы беглые солдаты а семьи которым изменилось счастье древняя аристократия в которой лермонтов мог причислять не только пушкина но и себя потомка по матери древних и славных семей Арсеньевых и Столыпина.